Глава 17. Адаптация. Я держал в руках карту Ксении и опытным путем выяснил, что ее выпустить в личной комнате нельзя. Ладно, было громадное желание поспать, но как раз таки это делать в личной комнате опасно. Что будет, если я просплю время выхода? Застряну тут до следующего поезда. Игрок, производится модифицирующий процесс. Вам присвоен статус легенда. Было уже легенда существо, вышедшее за пределы не только своей расы, но и стандартов своего мира до такой степени, что его характеристики потеряли формальный смысл. Фактически означает развитие беспрецедентного уровня. Следующая эволюционная ступень полубог. Существование хотя бы одной легенды в мире не обязательно. Количество легенд не лимитировано. Существование легенды затруднено. Весь прогресс обнуляется. Легенда первого уровня. Прогресс 0 из 1 миллиона. Предоставляется 50 очков развития. Повышена вероятность произвольного обучения. Новые навыки могут быть приобретены у системы напрямую. Персональная. Легенда. Система благодарит за инициацию глобального сценария. Плюс 1 к метаотношению. Возможность получить ответы на вопросы повышена. Уровень доступа к системной информации повышен. Система благодарит за добровольную примечание «Предыдущая легенда отказалась» передачу прав на алтарь для использования его ресурса в реализации глобальных процедур. Награда. Харизма. 25. Предел. Создание големов. Высшая школа. 10 уровня. Предельное значение. Проклятие перворожденного.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 Способность понимать и использовать природу магии, навыков, управление энергиями, без формального изучения навыка. Легенда. Вы разумны. Вам предоставлено право задать один вопрос в системе. Один раз в 24 часа. Обнуление происходит в следующие сутки. Примечание. Система оставляет за собой право не ответить на вопрос или ответить по своему усмотрению. Я сглотнул. В голове тайфун мыслей и эмоций. И что, мать его, спросить? Я легенда? Типа как негр в кино? Бляха. В голову лезли идиотские вопросы. Но я успокоил себя тем, что смогу раз в день задать вопрос системе и получить, наверное, честный ответ, достаточный для моего гульского уровня понимания. Система. Что же спросить? Система. Рекомендации в текущей ситуации. Задавая вопрос, я закрыл глаза. Рекомендовано поглотить, изучить. Последний камень обучения. Система любезно возвратила меня в мое царство. Всех эвакуированных мной система любезно перебросила не к гостинице моего горного мира, а на землю под присмотр без урая. Старый лич, наверное, мальца охренеет от примерно 600 тысяч свеженьких умертвий. Эх! Жаль, всю элиту покромсала охрана алтаря. Никого обратить не удалось. Видимо, они вмонтировали в себя запрет на воскрешение в нежити. Выпустил свою Ксению, поцеловал. Держа за талию, поплелся проверять, как там дела у человеческой экспедиции. Люди, а далеко не все в моем мире были таковыми, разбили лагерь, выбрали в долине, где раньше обитал мегабобр, а сейчас я но в трех километрах от гостиницы. Видимо, разгромленные хозпостройки и множество костей их привлекали с научной, но пугали с бытовой точки зрения. Место было ровным. Поблизости тек небольшой по местным меркам ручей, такой, что его можно было переступить в узком месте. Естественная преграда, которая заодно была источником воды. Кругом лес без подлеска которые они посчитали не имеющим научной ценности, судя по тому, что какую-то его часть уже вырубили при помощи электропил. От гостиницы была протоптана и укатана широкая дорога. Созданием лагеря руководил явно Юрий Иванович, как человек в первую очередь военный. Вагоны были поставлены в квадрат, внутри которого располагалась сравнительно безопасная зона. Именно внутри развернутый палатки, еще и выставлены как по линейке. Разворачивалось оборудование, расставлялись сложным образом промаркированные ящики, переругивались члены экспедиции, и даже кто-то готовил есть. Тем временем дюжина вояк территорию за пределами квадрата вырубила, какие были кусты и высокую траву, расчистила пустое пространство за пределами периметра, чтобы никто не мог подойти незаметно. Развесили камер расставили по округе датчиков. Ну, дай бог поможет. Из всего разнообразия местных руин они использовали только одну. Под некоторым углом к квадрату и достаточно к нему близко. Не более 50 метров стоял здоровенный, приплюснутый прямоугольник. По всей вероятности, склад умершей цивилизации. Ценного там ничего не было. Что бы там ни хранилось, оно сгнило. А остатки сейчас разбирали ученые. Зато само по себе пустое здание с крепкими стенами из материала что-то вроде литого железобетона, узкими окнами и алюминиевой крышей, которому для эксплуатации нужно было всего лишь изготовить новые ворота и двери. Штука для экспедиции ценная. Площадь здания была по меньшей мере 6-8 тысяч квадратных метров и прочный, хотя и сыроватый пол, мощенный искусственным камнем. Юрий Иванович в ультимативной форме заставил ученых исследовать здание и озвучить вердикт, что оно безопасно. После чего загнал туда всю грузовую технику, а для боевой танку и зенитки стали сооружать стационарные укрепления для защиты от потенциального нападения. Вообще-то долина безопасна, хищников крупнее кошки тут нет, но пусть перебздевают в чужом мире, мало ли кто нарисуется. Ибо сразу надо обозначить мирные намерения, за спиной которых маячит бронепоезд на безопасном пути. «Ладно, Юрий Иванович, я так понял, у вас все штатно». «У меня все нормально». «Ты скажи, рыбу из речки можно кушать?» «Можно. Но как я предупреждал до этого, в больших водоемах водятся крупные монстры, которые способны за здрасте сожрать человека». Закономерность простая. Чем больше водоем, тем больше опасность. В середине страны есть внутреннее море. Там водится водная легенда. Этот способен в своей среде победить армию или на худой конец эсминец. Леонид, вы шутите? Ни разу. Ладно, мы пока все больше авиаразведкой балуемся. Картографы делают клон-копию коптера. На него налагается заклятие невидимости. И он летит, мать его и етить, как у Пушкина. Короче, километров на 30 исследовали. Но пока только через окуляр. Ученые горят желанием отправиться в пешую экскурсию. В группе должен быть один портальщик, чтобы перебрасывать через водоемы. По уже озвученной мной причине. Лекарь, чтобы лечить раненых. Раненых? Раненые будут. Вздохнул я. Это место враждебно людям. Но, как мне кажется, через некоторое время я смогу вам помочь. Личным участием. Военные действия на земле тоже нуждаются во мне. Нет, я вам придам охотников из местных. С конкретно этими горами и лесами они не знакомы. Но в целом ребята крепкие. Потомки выживших в апокалипсисе. Туннельные бойцы. Придам им оружие посерьезнее и погнали. Ну и гули переброшу, тыщенку. А какими еще талантами богата эта земля? Гномами. Но они людей не особо любят. У них этот, как его, ПТСР. Да и приехали недавно. Пусть для начала освоятся. Ладно, поскакал я к ним. И все же было бы неплохо нам с ними пообщаться. С научной точки зрения. Да и по обороне. Попробую организовать. Гномы. Даром, что цивилизованный народ разбрелись по брошенному городу, как дети, которых привезли из детского дома в новое жилье, где они будут жить в семье. Они ходили, трогали деревья, стены, даже потрескавшийся асфальт. С некоторым трудом я нашел в этом бардаке хорнбари, а уже вместе с ним Ерлинга, старшину Ярлов, совершенно независимо от нашего желания, к нам, как репейник на хвост псу. Прицепился и слегка растрепанный тригас. «Еще утром мы были в умирающем мире, о царь!» Ейрлинг ударил своим посохом по поверхности улицы. Посох звякнул о асфальт. «Все так! Надеюсь, вы довольны?» Буркнул я, потому что меня мало волновали все эти восторженные сопли. Какое-то количество любопытных гномов окружили нас, но помалкивали. «Мы сложим про тебя по меньшей мере семь песен». Шесть — выжившие родов колена Двалина, а седьмой — новый род. Род осколков, род изгоев и брошенных. Тех, конечно, кого мы не убьем, поскольку из твоих слов я усмотрел право наказать смертью их за злодеяния, совершенные в нашем мире. Скажи нам, о царь Кощей. «Хе! Да-да, Ярл!» Стараясь сохранить невозмутимость, ответил я. «Получилось ли оживить нашу славную легенду о первом гноме?» «Да», — мрачно подтвердил я. «Первый гном родился, бла-бла-бла. Я передал ему все печати. Он всесильное существо и довольно одинокое. У него только мама и пустой мир. И да, он уже вызвал дождь». Славные дела. Слезы блеснули в уголках глаз старого гнома. Ну, сбегать к нему в гости, проведать и забрать, если что-то забыли, ближайшую четверть тысячелетия не получится. Система дает ему возможность разобраться с миром в мире без гостей. «Напоминаю, что вопрос о бабе не решен», – пробубнил вечно недовольный Тригас. «Не заткнуть ли тебе хлебало, родственник?» – прорычал на него с задних рядов кто-то из гномов. Остальные поддержали его гомоном. Вероятно, разговоры про первого гнома в таком ключе были их вариантом богохульства, и Тригас самую малость путал берега. «Ладно, практический вопрос, ярлы». «Да-да, вам в качестве среды обитания привычные туннели?» «Мы и в домах можем», — выкрикнул кто-то из задних рядов. «А я людям сказал, что вы столбите за собой туннели, не так?» «Мы не отказываемся от туннелей». «Город» «Название которому мне еще предстоит придумать, будет смешанным и пока что столицей страны. То есть мы будем жить по соседству с человеками?» Осторожно спросил старейшина Ярлов. «Да, придется привыкать. Если вам от этого легче, то и им тоже. Для них гномы чужаки, и те, кто нападал на них в старину. Ничего, споетесь, куда вы денетесь, дети апокалипсиса». «Ярлы, за мной! Остальные разойтись! Проверим, что там туннели!» Ярлов собралось, аж шесть штук. Я пока в их структуре не до конца разобрался, но Ярлов было больше, чем просто родов. Туннели моих ожиданий не обманули. Они были огромными, круглой формы, но с плоским основанием. Размер такой, что там поместился бы поезд и даже чуть шире. Туннели шли прямо вглубь горы и были красивы. Само собой, почти сразу же на нас напали монстры. Существа размером с собаку, но явно кресиного происхождения. Мы дошли до перекрестка с таким же туннелем, когда со всех сторон поперли твари по меньшей мере 50 штук. Ярлы, ребята тертые, но испытывать их на прочность я не стал. Присутствие тут живых я чувствовал давно, поэтому без затей достал свой карточный набор И те довольно шустро перебили крыс. Самый крупный звался Крысиный Волк. С него выпала карта «Крик с выбросом ци». «Забрал, Ксении отдам. Может, оно как-то для Банши полезнее?» Через пару минут мы наткнулись на вторую стаю. Она была меньше первой и без волка. «Ай, это все долго!» Выстроив своих гулей громил, прикинул, что прочность у них такая, что таких крен перебьешь. Построил их в одном месте около перекрестка, где мы уже покрошили крыс. Оставил так, накинул невидимость. Поиском живых я почувствовал скопление монстров где-то ближе к сердцу горы. серией блинков я доскакал до этого скопления и присвистнул. Крыс было не то чтобы много, а прямо очень много. Зов, идите ко мне, бандерлоги. Я сформировал портал и первым в него влез. Портал выходил на моих выстроенных громил. Всем готовность номер ноль. Понеслась моча по трубам. Крысоиды, почувствовав чужаков и следуя моему зову, ломанулись в узкий зев портала, где их встретил полукруг громил, а из-за их спин гномы, которые решили не лезть поперек громил, а стреляли из арбалетов. Я же жёг самую середину своим слабо прокаченным навыком мага огня. Крысы перли и перли, но громилы в принципе не знают, что такое усталость, а от ран я их лечил в перерывах между перезаряжанием самого портала, потому что конвейер смерти вызывал во мне обоснованное удовлетворение. Туннель был залит кровью. Ни один из монстров не пытался бежать или отступить. Все громилы были перемазаны кровью и неоднократно кусаны, ранены, ударены или подвергнуты магическому воздействию крыс. А вот самые козырные твари не полезли в туннель. Наоборот, бежали куда-то глубже. А жаль. За 10 минут я совершил с крысами настоящий акт геноцида, после чего закрыл портал. «Там есть помещение!» С улыбкой первый раз видел, чтобы этот гном улыбался. Тригас показал на вход в помещение, которое я тоже чувствовал своим навыком картографа. Мы перешли в это помещение, которое явно было каким-то вспомогательным машинным залом, причем большую часть механизмов крысы уничтожили. Я обернулся в Патрика и спешно пролечил гномов. Гномы же, даром что перепачканы кровью, принялись как дети малые, исследовать механизмы, подсвечивая их фонарями. Вернулся к нереальной горе мяса и крови, которая раньше была сотнями и сотнями крысоидов. Покопавшись в своем богатом после краж у гоблинского кагана инвентаре, нашел энергетическое ядро. Зачертил на бетоне пентаграмму и осквернил ядро, в нежить гуля, оцарапав собственную ладонь. Сколько я не создавал некротических големов, эти твари меня не слушались. Однако сейчас тварь получится сравнительно мелкая. Да и навык надо испытать. К тому же задание простое, разовое. Мы пока что остановились в исследовании туннелей. Негромко спросил меня Хорнбари. Завязли. Ничего, скоро случится качественно-количественный прорыв. Пока гномы торчали в машинном зале, и я запер шлюзовую дверь, убрал карточный набор и, обратившись к алтарному интерфейсу, активировал перенос к метке в городе с непроизносимым для меня названием «спортлагерь». Прямиком к мэру. «Ваше мэрство Телок мое почтение!» Градоначальник вел какое-то совещание. Внешне это выглядело как сходка убийц, обвешенных шкурами. Первые пару секунд он выглядел осоловело. Потом быстро пришел в себя. «Здравствуй, царь!» На последнем слове он сделал ударение и посмотрел на окружавших его головорезов. «А это бравые охотники, о которых вы говорили, сэр Телок! Мэр бросил короткий взгляд на каторжного вида хмырей, которые его окружали. «Ну, некоторые из них», – сдержанно ответил он. «А мэр хорош, ведь, само собой, ничего он не говорил. Ориентируется на ходу, чертяка». «А вы, кажется, тот игрок-охотник, что хоронил война нашей древности», – нахмурился самый молодой из охотников. «Да, с согласия и при участии вашего мэра. А еще я царь». Царь чего? Царь теплых долин. Не может быть. Уважаемый мэр, повернулся я к Телоку, проигнорировав эту реплику. Я хотел предложить вам и вашим отважным охотникам, тем, кого вы укажете, принять участие в сражении с некоторыми монстрами в туннелях теплых долин. Заодно познакомитесь со своими соседями и союзниками. У нас есть союзники? Мэр единственный выудил из всей моей короткой речи критически важную деталь. А вот остальные поняли, что охота реальна и накинулись на меня со сбивчивыми просьбами. «Не-не-не!» – -не. я поднял руки в защитном жесте. «Вот у вас вождь, мэр! Как он скажет, так и будет!» У них там явно был конфликт. Судя по жестам и мимике, два охотника были смутьянами и бунтовщиками которые власть своего вождя не признавали. Однако кто-то из нас, а это я, читывал Карла Маркса, который говорил, что при переходе из родоплеменного строя в феодализм власть феодалов будет усиливаться, и короли опираются именно на нее. То есть я буквально заинтересован в укреплении власти мэра, как царь во власти своего лорда. Поэтому пусть научатся слушаться Теллока или идут ко всем херам. Теперь те двое были зажаты между желанием поучаствовать в королевском рейде и непринятием мэрской власти. Оставляю вас, уважаемый Телок, скоро вернусь. Возвратившись в туннели, я неторопливо проверил, как там ситуация с некротическим големом. То, что рождалось, было похоже не на крысу, а скорее на мутированного хорька с восемью короткими крепкими лапами и щитками боковой брони. Существо меня слышало, но слушалось слабо. Тут сказывается материал. Дохлые крысы были достаточно умными, чтобы понимать и принимать меня. Да и биологический вид слишком разный. И тем не менее, минимальный коннект есть. Блинком проверил гномов. Они нашли себя в мародерстве и были в восторге от туннелей. Сможете разобраться в оборудовании? «В смысле не прямо сейчас, а вообще в отдаленном светлом будущем?» «Думаю, что да», — ответил Хорнбари. «Вентиляционное устроено просто. Перегоняет по трубам массы воздуха. Двигатели мудреные и не работают, но их можно заменить на привычные нам. Сложнее с тем, что тут есть общая гидравлическая система, запутанная связь, половину ниток которой пожрали крысы, То есть просто полые трубы, уходящие из ниоткуда в ниоткуда. Пневмопровод, предположил я, это что? Транспортная система перемещения легких предметов за счет разницы давлений воздуха. Грубо говоря, цилиндр с грузом летит по трубе. Возможно, пожали плечами гномы. Труб много, и они загрязнены крысами. А долго нам тут еще сидеть? 10-20 минут. Мне нужно быстренько сотворить портал, кое-кого привести в поддержку. И потом, там, в туннеле, создается мерзкое существо, некротический голем. Мать всех гномов, зачем он нам? Как таран, конечно. Не закончив разговор, блинкнул и принялся бродить по коридорам, изредка убивая попавшихся под руку крыс. Я решил поставить мерцающий портал на границе туннелей и заросшего лесом города а если точнее, то в начале туннелей, в каком-то второстепенном помещении, которое я вскрыл пинком ноги. Выбрал место, им стал безликий кусок бетонного пола возле вентиляционного хода. Оттуда падали скупые лучи света, после чего обратился к инвентарю большого алтаря. Мерцающий портал почти не имел визуального воплощения, дизайна. Это был просто шестиугольник, визуально более темный, с чуть светящейся границей. Интерфейс предложил мне выбрать вторую сторону портала, для чего мне стал виден дом мэра Теллока, в полупрозрачном отображении, словно безликая схема. Сам дом мне не понравился, не показался подходящим. Зато возле крыльца был пустой пятак, ничем не занятый участок, который подходил по размеру. По политическим причинам, портал был около старого градоначальника, его жилища. Администратором портала я назначил самого юнита, мэр Теллок, ну и само собой любого жреца моей ереси, потому что портал был вторичен по отношению к ней. Переместившись на ту сторону, убедился, что лифт вполне себе работает. Мерцающий портал вообще штука простая, раз в сутки делает 6 переносов. И интервалов в 9 секунд. Все, что на одной стороне портала, переносится на другую и наоборот. До следующего обмена нужно сойти с платформы. Если предмет слишком большой и не помещается на портальной поверхности, она имеет ширину в 2,5 метра, то он просто не срабатывает и все. Никакой обрезки. Администратор же может запускать перемещение, когда ему заблагорассудится. Войдя в дом, я застал умиротворительную картину. Все охотники присягали мэру на верность, произнося какие-то заунывные слова. Телок, человек основательный, красавчик!» «Ваше Величество, мы готовы!» Мне показалось, что их не только не стало меньше, но даже и больше, чем в прошлый раз. «Ну да ладно!» Я загнал их на портальный пятак и переместил. Коротко объяснив, что на другой стороне им нужно отойти с портала в сторонку. К счастью, им хватило интеллекта проделать такой маневр. Так что следующим я отправил самого себя. План у меня был простым. Малым порталом я перегнал местных человеческих охотников к гномам. Оттуда шагнул к некротическому голему. Тварь получалась знатная. Украшенная полутора сотнями глаз по всему телу, она принюхивалась своей пастью и явно желала пожрать. «Ну, это мы мигом!» «Малый портал!» Я открыл ей путь в самое сердце горы, прямиком к местному крестиному императору, и она даже при отсутствии мозгов устремилась вперед. Я прошел следом, как скромный гуль накинул на себя невидимость. «Зачем мне театральщина?» Император – штука приличной силы и параметров. Но персонаж, как в шахматах, склонный к командной игре – защите меня. То есть уже через пару секунд он пронзительно заорал и велел всем обитателям подземелий убить громадную тварь, которая вознамерилась полакомиться его величеством. Некоторое время любовался образовавшейся свалкой. Вообще-то я рассчитывал примерно на такую тактику вражеского монарха. Так что меня все устраивало. Досрочно схлопнув малый портал, я открыл его снова. Но в этот раз проходом в машинный зал. Гномы и люди, прошу поучаствовать в падении старых авторитетов. Они меня поняли, хотя и не до конца. Так что в портал прошли 11 человек, почти все юниты, плюс 6 матерых гномов, которые еще не успели переругаться между собой пока ожидали дальнейших событий. Сейчас и вовсе пошли дружить против крыс. Хорошо дружить против кого-то. Рабочий – отечественный метод, опробованный. Место, где располагался крысиный город и расчищать его придется достаточно долго, представляло собой в прошлом здоровенное, с арочным сводом помещение неизвестного, но скорее всего промышленного или энергетического назначения. В центре была похожая на уродливую сферу установка, безумно загаженная крысами. От нее исходили шесть ниток какого-то оборудования. Что бы это ни было, сейчас оно лишь внушительные декорации. Помещение могло вмещать и 10 тысяч крыс, и 100 тысяч, но, вероятно, местная иерархия предполагала постоянное поедание более сильными особями слабых, что препятствовало росту населения. Армии у меня не было, но ее с успехом заменял голем. Он хватал и жрал нападавших на него крысиных волков и прочую подземную нечисть, а нам оставалось только отбиваться от случайно попавшихся крыс. Приказ императора был простым и однозначным. Крысы, как безумные, ломились на голема. Но даже причинив ему ущерб на ранней стадии, они своим же мясом давали ему возможность регенерировать, а также повышать уровень. Мы просто набиваем опыт. Обратился я к живым. Кому не хватает системного оружия? Сейчас выдам. Стоим тут. Убиваем только тех, кто бежит за нами. не геройствуем Врагов на всех хватит. За пару минут кровавой бани гномы и люди поделили роли прикрывали друг друга, а еще это их сплотило. Не давали себя утащить, и с их точки зрения это было ужас как страшно и опасно, но не с моей. Я перемещался блинками и точечно сносил тех высокоуровневых крыс, которые создавали угрозу голему или моему слегка наивному мини-войску. При этом я имел в рукавах достаточно много козырей вроде лиха чтобы не переживать о вероятности проигрыша. Дважды я применял лечащую руку к голему, чтобы залечить его от ран. Крысы били по нему чем-то вроде Крика Банши, энергетической магией или же каким-то ударом Ци. Но что срабатывало против мелких монстров, не брало мой мегатанк. В отличие от самих крыс он не ломился вперед, заняв выгодную позицию между двумя нитками промышленного оборудования. Так что крысы нападали на него преимущественно со стороны его вооруженные сотнями зубов башки. Мы стали прикрывать ему спину, а когда гномы расчехлили арбалеты, люди поддержали их луками, то и бока. Бойня длилась почти час, за который пол покрылся феноменальным количеством крови и трупов. Император бой не принял. В какой-то момент он понял, что дела у крыс стали плохи. Послал на верную гибель последнюю волну крыс и попытался сбежать, обложившись шестью невероятной силы крысами-львами, которые, кроме шрамов, были покрыты шепастыми костяными пластинками с какой-то магией. Блинк! Я обрушил гефсар на голову императора и тут же смылся на 20 шагов, чтобы не попасть под ярость его личной охраны. Из карт рабов я извлек двух троллей и велел им разделаться с нахальными грызунами. Крысы были ловкими и сильными. Они даже пытались защитить труп императора. Но тролли – ребята простые и крайне сильные. Просто крушили их, потому что соотношение веса – 200-250 кг веса у крысиных монстров против 6-8 тонн – тролличьей жадности. Над трупом императора висела золотая карта. Сумеречный дирижер. Уникальная. Сумеречный дирижер.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 Голем расправился с остатками кресиной армии, ничтожные крохи, которые бежали, как только император, чей безумный страх гнал их вперед на верную смерть, и теперь неторопливо разворачивался. «Не везет мне с големами!» — пожаловался я одному из троллей. Тот многозначительно пожал плечами. Голем меня не слушался. Он сейчас дорос до шестого уровня, и характеристики по силе 44. И здоровью 129 меня в сочетании с неуправляемостью не устраивали. Гномы и люди, отступайте назад, отходите от монстра. Оставив тролли в глубине зала, я появился на промышленной установке и рассматривал происходящее. Голем не мог развернуться, но его намерения жрать были вполне понятны. Когда он в третий раз уперся в оборудование, то обиженно завижал и стал вставать. Оно, конечно, комично, как такса, который встает на задние лапы. Но только такса мертвая, весом добрых 20 тонн и желающая сожрать всех живых и мертвых. Карта Лиха. Касание. Оглушить. Лих появился вовремя, и пока тварюга смотрела множеством глаз на мою чумазую команду, огрел ее по башке. Вообще, бой мог бы выйти на равных, Однако у Лиха был стариковский опыт, а у меня еще и гевсар. Проследив, что голем упал головой а один из бетонных кубов и завалил эту самую голову под куб, я переместился к нему блинком. Оборотный облик. Махать гевсаром, будучи Патриком, было сложно, но я смог. Всего лишь один удар божественным оружием. Некротический голем без имени шестого уровня убит. Получено. 62 344 опыта. Ну вот и все, ребята. Там, в недрах горы, я оставил свою неживую карточную армию с простым приказом – кушать. Мясо крыс не казалось им мерзким, так что они принялись пировать. Меня вообще-то интересовала практическая цель – утилизация такой массы трупов, чтобы на них не отожралась еще какая скотина из туннелей. А мы… То есть я и живые переместились в город. Солнышко светилось. Мы со своей кровищей смотрелись тут неестественно. Люди, не смущаясь, лупились на горы, леса. Они у тебя дерево впервые видят, ухмыльнулся Ярл Тригас. У нас тебе понравилось драка друг гном? Неплохо. За полдня полторы сотни карт и два уровня. У остальных также? Да. И к огорчению своему скажу, что ваши людишки от нас не отставали, лупили крыс, собирали трофеи. Уважаемый мэр, есть раненые? Да, есть. Прошу все войско построиться. ярлом было западло становиться вместе с людьми, да еще и из простых, так что получилось два строя. Я прошелся и пролечил всех. Они копошились и менялись картами. Ваше Величество. «Мы тоже». Мэр и старший ярл Ейрлинг вышли из строя, держа в руках по увесистой пачке карт. «Мы готовы». «Они посмотрели друг на друга недовольно». «Мы готовы отдать вам вашу долю».